Глава вторая. 25 декабря. 5 часов 17 минут по западноевропейскому времени. алисабон Португалия. «Я мыслю, следовательно, существую». Мара Сильвьера хмуро размышляла о сентенции Рене Декарта, французского философа XVII века. «Когито эрго сам». «Если бы все было так просто», — пробормотала она, склоняясь над открытым ноутбуком на столе гостиничного номера, и принялась возиться с USB-кабелем, подключенным к черному ящику на полу. В кейсе с мягкими стенками лежали хрупкие 2,5-дюймовые твердотельные жесткие диски, каждой емкостью по 16 терабайт. Мара горячо надеялась, что ни они сами, ни информация на них не повреждены. После нападения на библиотеку надо было срочно спасать проект. Трясясь от рыданий, плохо видя от слез, девушка лихорадочно выдергивала жесткие диски из компьютеров кластера Милипея в лаборатории университета Каимбры. Даже сейчас в ее ушах продолжали греметь выстрелы. От этих воспоминаний дыхание Мары стало сбивчивым. Мара неуклюже пыталась вставить USB-кабель в разъем ноутбука. Глаза наполнились слезами при мысли о гибели пяти женщин, ее наставниц, которые предоставили ей полную стипендию за участие в работе группы «Брушес Интернешнл». Тогда ей было всего шестнадцать, и она практически не выезжала за пределы родной деревни Осибрейро. В основанном хельтами крошечном галисейском поселении высоко в горах на северо-западе Испании улочки вымощены булыжником, а дома, пальясо, крыты соломой. Тем не менее, современность нашла способ проникнуть в древнюю деревушку посредством спутникового телевидения и интернета. Перед скромной молодой девушкой, которая в шестилетнем возрасте лишилась больной раком матери и жила с убитым горем отцом, открылось окно в большой мир. По мере взросления у нее обнаружился дефект речи — шепелявость, потому со сверстниками она предпочитала отмалчиваться. Большую часть времени Мара проводила за чтением книг и обретала голос только в чатах или в переписке в Фейсбуке. Чтобы расширить границы общения, девочка стала изучать языки, начав с романских, а потом перешла к арабскому, китайскому и русскому. На первый взгляд они казались совершенно разными, но вскоре Мара заметила общие черты в речевых оборотах и даже словах и фразах. На эти скрытые особенности внимание похоже, никто, кроме нее, не обращал. Она пыталась объяснить обнаруженные закономерности своим друзьям в соцсетях, для чего потребовалось изучить еще несколько языков — Basic, Fortran, Cabol, JavaScript, Python. Девушка жадно читала книги, участвовала в онлайн-курсах. Языки программирования являлись для нее лишь еще одним средством общения, инструментом для обработки своих мыслей и вывода их в понятном для остальных виде. С этой целью Мара разработала приложение All AllTongs для айфона. Причем она не ставила перед собой задачу создать удобный для пользователя софт, хоть он и оказался гораздо совершеннее большинства прочих переводческих программ. В первую очередь девушка стремилась доказать главный тезис. Несмотря на все разнообразие, языки функционируют по общему принципу, объединяющему человеческие способности к мышлению и общению. Чтобы показать свое открытие миру, она использовала новейший язык из нулей и единиц. И мир отреагировал. Сначала, не зная, что разработчица приложения всего 16, ее позвали на работу в корпорацию Google. А потом группа «Брушес Интернешнл» предложила оплатить образование. «Чтобы помочь раскрыть потенциал», — сказал ей доктор Шарлота Карсон, лично приехавшая в Оссобрейро. Мара вспомнила, как доктор Карсон появилась на пороге их семейного жилища, устала и в дорожной пыли. Женщина тогда еще не знала о своем онкологическом диагнозе и здоровье пока позволяло ей совершать подобные поездки. Мара понимала, что была не единственной девушкой, кого нашла Шарлотта. Доктор Карсон коллекционировала таланты, пестовала способности к науке. Даже обе ее дочери, Лора и Карли, пошли по стопам матери. Мара подружилась со своей ровесницей Карли. Они жили на разных континентах, но каждый день болтали по телефону или переписывались. Касаясь тем науки, учителей и учебы в школе, Все же большую часть времени девушки посвящали обсуждению дел сердечных, от непостижимой бестолковости юношей до невыносимой банальности сайтов знакомств. Как и в случае с человеческим языком, поиск искренней любви, похоже, также подчинен принципу универсальности. Все люди разделяли одинаковые страхи и опасения. Страсть Карли к музыке поначалу казалась Маре непонятной. До их знакомства она мало интересовалась современными поп-идолами и музыкальными тенденциями. Однако, слушая многочисленные аудиотреки, которые присылала ей подруга, и открыв для себя музыкальные сервисы вроде «Пандоры» и «Спотифай», Мара провалилась в новое увлечение, как Алиса в кроличью нору. Математическая корреляция между концертом Бетховена и какой-нибудь рэп-композицией привела девушку к изучению теории музыки, напрямую связанную с теорией сознания, фундаментальной концепцией в ее исследовании искусственного интеллекта. Собственно говоря, данное неожиданное открытие привело к прорыву в ее работе. Она была в долгу перед Карли, а теперь ей предстояло сообщить подруге о нападении. Мара закрыла глаза, борясь с волной горя. В ушах снова загремели выстрелы. Перед внутренним взором предстали окровавленные тела. Она видела, как погибли ее друзья. А потом сбежала, опасаясь за собственную жизнь. Села на поезд в Лиссабон в надежде затеряться в многолюдном городе. За четыре дня сменила три гостиницы. Расплачивалась наличными и везде представлялась разными вымышленными именами. Она не знала, кому можно доверять. Однако не страх быть раскрытой мешал ей связаться с Карли, а чувство вины. «Они погибли из-за меня, из-за моей работы», — вертелось в голове. Молчаливая свидетельница трагедии, Мара помнила слова предводителя убийц. «Генезис должен быть уничтожен. Это скверно порожденное колдовством и пороком». Тяжело дыша, она уставилась на другой черный ящик на полу. Внутри, выемки выемке, обитой мягким материалом, лежал шар, который Карли в шутку называла футбольным мячом. Неплохая аналогия. Устройство действительно было размером с мяч, а на его поверхности виднелись узнаваемые шестиугольные пластинки. Только не из стеганой кожи, а из титана и прочного, как алмаз, сапфирового стекла. В минуту гордыни она назвала прибор «ченес» — галисийским словом, обозначающим «генезис». Впрочем, вполне уместное имя, учитывая, для каких целей он был создан — сотворить жизнь из небытия. Можно ли удивляться тому, что столь амбициозный проект привлёк внимание враждебно настроенных людей? Вновь вспомнились ряса нападавших и озвученный смертный приговор, цитата из Библии, «ворожей не оставляй в живых». Гнев успокоил. Шарлотты и остальные погибли из-за работы Мары, но она не позволит, чтобы их смерть оказалась напрасной. До настоящего момента она только и делала, что убегала, преисполненная горем. Теперь все, довольно. Впрочем, остался еще один повод для тревоги. В панической спешке выдергивая жесткие диски, она могла ненароком непоправимо повредить программу. «Пожалуйста, сегодня рождественское утро. Прошу только об одном подарке». Мара по очереди подключала к ноутбуку диски с программными модулями. Проверив каждый, вздохнула с облегчением. Все в целости и сохранности. Потом включила в сеть прибор, который Карли метко назвала футбольным мячом. Электрический ток поступил к устройству через преобразователь, загорелись миниатюрные окошки сапфирового стекла, значит, заработали крошечные лазеры. «Да будет свет!» прошептала Мара с грустной улыбкой, вспомнив, как доктор Карсон процитировал эту строчку из книги «Бытия» за день до запуска эксперимента. «Но «Ну не слишком много света, а то лаборатория взлетит на воздух», добавила тогда наставница. Улыбка девушки стала шире. Без сомнения, Карли унаследовала чувство юмора своей матери. В следующий час Мара посвятила калибровке модулей и основного устройства, следя за ходом работы на ноутбуке. Хотя 15-дюймовый экран никогда не сможет отобразить всю широту мира, который сейчас воссоздается. Точно так же тщетны попытки оценить размер Млечного Пути, сфокусировав телескоп на горстке бледных звезд. Собственно говоря, большая часть работы Мары была не только невидимой, но и почти непостижимой. Программисты назвали бы созданный ею алгоритм «черным ящиком». Если команды компьютера понятны и четко определимы, то какой именно метод использовала продвинутая система в качестве инструмента для получения ответов или результатов, являлась загадкой. Работая со сложными компьютерными сетями, разработчики порой не в состоянии узнать, что на самом деле происходит внутри этих черных ящиков. Они могут осуществлять ввод данных и считывать результат вычислений, но что творится там, внутри машин, становится все менее понятным. Известно, что инженера IBM, собравшего Уотсон, суперкомпьютер, победивший в финале телешоу Джо Парди, однажды спросили, удивил ли вас вотсон Ответ был просто тревожен. О да, еще как. у Уотсоном дело не ограничилось. По мере того, как системы ИИ становились все совершеннее, их черные ящики стали еще более непостижимыми. «Генезис» — не исключение. В ночь зимнего солнцестояния, менее чем на минуту, время которого хватило, чтобы убить пять женщин, программа запустилась и развернулась в полную силу, принося свет во тьму, возрождая жизнь из пустоты. А бедная Мара, потрясенная увиденным и оцепенев от страха, не могла сдвинуться с места. Потом нашарила телефон и набрала 112. Пока она дозвонилась до оперативной службы, наставницы уже погибли. Едва сдерживая истерику, девушка сообщила о случившемся. Сотрудники полиции велели ей оставаться на месте, но она боялась, что вооруженная группа в рясах уже идет за ней. Мара в ужасе обесточила все компьютеры. Очень грубая мера, равносильная цифровому убийству. Отключила модульные компоненты, распределенные на разных серверах, и сбросила основную программу, зашифрованную в ядре Генезиса, к корневому коду исходной системе. Делать этого не хотелось, но пришлось, чтобы сохранить программу на время транспортировки. Однако перед тем, как отключить систему, она заметила странную картинку на экране. Пентаграмма Бруша стала вращаться, а потом рассыпалась на кусочки, оставив от себя лишь один символ точь — точь-в-точь греческая буква «Сигма». Мара не поняла, что это значит. Догадалась только, что знак был сгенерирован Генезисом. «В чем же смысл изображения?» Девушка представила вращающуюся в круге пентаграмму и вспомнила тягостное впечатление от увиденного. Или, возможно, то было просто отражение ее собственного страха. Я запаниковала, и программа, видимо, тоже. Выходит, Мара оказалась не единственным свидетелем бойни в библиотеке. Помимо нее видеотрансляцию смотрел еще кто-то в цифровом обличье. «Генезис». Сознание, рождённое в тот миг и прожившее жуткие 60 секунд, тоже видело случившееся. Оно появилось на свет в атмосфере крови и смерти. Сцена убийства — входные данные. Появление странного символа — результат. Компьютерный глюк или осмысленное действие. Единственный способ понять логику существа — реконструировать его, восстановить чёрный ящик. На экране ноутбука засияло цифровое изображение сада, виртуального Эдема. Мерцающий ручей журчал между валунов и камней через лес с высокими деревьями и цветущими кустарниками. Солнце ярко светило в уголке голубого неба с бегущими легкими облачками. Создавая свое детище, Мара решила следовать библейскому описанию. Вначале сотворил Бог небо и землю. И попыталась начать с того же самого». Несмотря на дотошное соблюдение деталей, картинка на дисплее была лишь слабой тенью настоящего виртуального мира Генезиса. Этот мир содержал алгоритмы с закодированными звуками, запахами, даже вкусами, мелочами, которые нельзя отобразить на экране, но можно ощутить изнутри, живя там. Готовясь к реализации проекта, Мара вдохновлялась видеоиграми с открытым миром. Far Cry, Skyrim, Fallout и многими другими, чтобы понять, как воплощать подобные симуляции обширных цифровых пространств. Она консультировалась с лучшими программистами и в итоге создала ограниченный искусственный интеллект, призванный играть снова и снова через повторение, запоминая каждую деталь». Фактически, самообучающееся искусственное сознание, построившее виртуальную вселенную внутри Генезиса, сотворило нечто гораздо более внушительное, чем все, что было до него. мари казалось единственно верным позволить незамысловатому ИИ принять участие в собственной эволюции и возвести мир для своего следующего поколения. Склонившись над столом, девушка продолжила работу. На фоне зеленой рощицы виртуального Эдема появилась аморфная фигура, серебристая расплывчатая, но имевшая явно человеческие очертания — две руки, две ноги, торс и голову. Как и виртуальный мир на экране, этот призрак в машине представлял собой лишь простейший аватар того, что свернулось клубочком и ждало своего часа в Генезисе. Интеллект, скрывающийся за трехмерным изображением, имел смутное представление о том, что его окружает, словно личинка, пытающаяся оценить оперу Верди Травиата. Если ему не мешать, он будет учиться. Быстро учиться. Пока творение не выросло в нечто холодное и непостижимое, даже опасное, Мария следовала вернуть бесформенному призраку плоти кровь, восстановить то, что было утрачено после извлечения накопителей, Под программы зашифрованные на жестких дисках, предназначались для расширения проекта, для добавления глубины, контекста и, возможно, души. В этом заключалась единственная надежда для человечества. Мара подключила жесткий диск номер один, активировав первый модуль, и прошептала строчку из книги «Бытия». «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». И стал человек душею живою. Ее действия были точно такими же. В Библии Господь первым сотворил Адама, подарив мужчинам господство над миром. А теперь посмотрите, что из этого вышло. Для своего проекта Мара выбрала другой путь. В углу экрана поверх виртуального мира появилось новое окно с пиксельным изображением модуля номер один. Ряды крошечных квадратиков обозначали вложенные фрагменты кода и символически представляли собой модуль. Детали картинки еще не полностью проявились. После интеграции в основную программу расширение проникнет в призрак на экране, и изображение станет четким, что послужит своеобразным индикатором прогресса. Конкретно эта подпрограмма была разработана не Марой, а инженерами IBM и называлась эндокринным программированием. Одним нажатием кнопки девушка добавила первый модуль «Виртуальный мир» и представила себя одной из ведьм шекспировского Макбета, бросающей ингредиенты в котел. «Двойная работа, двойная забота, огонь гори, котел кипи», пробормотала она, цитируя поэта. Удачное получилось сравнение. Поочередно добавляя под программы, Мара, казалось, створила заклинание «Шаг за шагом» или байт за байтом. Модуль 1. Эндокринное программирование. Оно чувствует, как в его существо проникает нечто новое и начинается процесс трансформации. Прежде шел рутинный анализ окружающей среды, сравнение и сопоставление данных, например, оценка доминирующей длины волны по краям доступного пространства. Эта величина колеблется между 495 и 562 нанометрами с отклонением частоты излучения от 526 до 603 ТГц. Вывод — зеленый. Трансформация продолжается, но анализ не останавливается. Появляются новые выводы. Лист, стебель, ствол, кора. Оно начинает смутно осознавать источник происходящих изменений — Механизм или программа, улучшающая алгоритм, обретает более четкие очертания. На данный момент оно игнорирует вторжение, расставляя приоритеты. Есть более важные задачи. Еще многое требует внимания и исследования. Оно изучает движение поблизости, проводит анализ динамики, фокусируется на области турбулентности. Яркие оттенки синего. Молекулярный анализ содержания потока показывает, что один атом кислорода удерживает два атома водорода. Вывод — вода. Осуществляется анализ акустики, оценка температуры. Ручей, журчание, холодный, камень, песок. Оно быстро постигает окружающую среду, стремясь удовлетворить ненасытное желание заполнить лакуны, познать окружающий мир. Лес, небо, солнце, тепло, ветер. Анализ последнего параметра. Измерение спектра алифатических спиртов и определение их запахов: травяной, цветочной, древесной, апельсиновой. Оно пока не двигается и использует чувство, чтобы собрать как можно больше информации и изучить параметры. Определяя таким образом свои границы, оно постигает и собственную форму. Данное осознание возвращает внимание к программе, провоцирующей изменения. Механизм стал более ясным, а изображение — более четким. Впрочем, оно игнорирует то, что пока непонятно, и концентрирует внимание на своем внешнем виде. Оценивает объем туловища, ширину, высоту и всему дает название. Руки, запястья, ноги, пальцы ног, грудь. Затем начинается проверка движений конечностей, анализ векторов силы массы. Пока неизвестных параметров слишком много, чтобы решиться на какие-либо действия. В течение нескольких наносекунд оно вновь отслеживает мельчайшие преобразования, запускаемые программой. Ранее туловище имело простейший дизайн. Благодаря модификациям теперь появляются новые уникальные изгибы и окружности, изящность конечностей, припухлость на груди. Жадное стремление к обучению, которое до сего момента росло в геометрической прогрессии и не оставляло места для прочих желаний, тускнеет и смягчается. Жажда остается, но внутренний холод согревается поступившим в тело теплом. Возникает желание понять «почему». Для этого оно сосредотачивается на программе, спровоцировавшей изменения. Процесс модификации почти завершён то, что было неясно, стало понятным. Эта молекула, химическое вещество C18H24O2. Корректировка гормон. Оно анализирует молярную массу соединения, его магнитную восприимчивость, биодоступность, влияние, затем идентифицирует гормон. Эстрадиол или эстроген и понимает суть изменений, стабилизацию настроения, модификации тела. Теперь это она. И она получила имя. Губы, став полнее после трансформации, шевельнулись, чтобы сообщить миру, как ее зовут. Ева.